Глава вторая На следующий день, в то же время, доктор опять сидел в погребке. Аперитив занимал его гораздо меньше, чем предвкушение продолжения вчерашнего эпизода. Оно и не заставило себя ждать. Через четверть часа пришел молодой с Хилтема в лакированных ботинках и зеленом галстуке бабочкой. Остерхаут приветствовал его глубоким поклоном и улыбкой почтительного понимания. Молодой с Хилтема ответил ему на это не менее приветливой улыбкой. «Абсент! Неужели он ничего не заметил?» Остерхаут подал ему абсент с почти отеческим выражением лица и позволил себе кинуть любопытный взор на книгу посетителя. Это был все тот же очерк об Молодой с Хилтема вознаградил его за это проявление интереса разговором. Знаком Остерхаут с поэзией Бодлера? Нет? Однако, если произношение не обманывает его, то Остерхаут — фламантиц. Бельгийц? Да, конечно. Бодлер прожил несколько лет в Бельгии. Не желает ли Остерхаут познакомиться с его характеристикой бельгийцев Приготовившись слушать, Кёльнер придал своему лицу такое выражение, словно находился в церкви. Если мы скажем, что он был ошеломлен той характеристикой, которую Бодлер дал его соотечественникам, теми качествами, которыми он наградил их, и теми потрясающими рифмами, в которых он излил свои чувства к ним, если мы скажем так, то это будет слишком слабо. Кельнер отступил на шаг назад, как если бы получил пощечину. Когда он ушел на свое обычное место в недрах погребка, молодой Схелтема проводил его улыбкой, совсем особенной улыбкой, улыбкой про себя, гнусной улыбкой, которая дала бы право возбудить судебное дело. Но ни одно слово не сошло более с уст молодого человека. Он заметил, — подумал доктор. Нет никакого сомнения, и в этом его месть. Со все возрастающим напряжением он следил за ходом поединка, ибо это был настоящий поединок. Схилтема то и дело находил предлог для того, чтобы вовлечь Кернира в разговор, проявлял живейший интерес к его личным делам, говорил недоточивым голосом рассеивал его глухие подозрения и все это для того чтобы потом внезапно посмотреть на него с этой самой гнусной улыбкой говорящий яснее слов я знаю все и ты знаешь что я знаю но я ничего не говорю сегодня завтра и все последующие дни ты будешь видеть меня здесь ты ничего не сможешь сказать я тоже ничего не скажу но ты знаешь что я все знаю». Если бы Остерхаут видел хоть малейшую возможность завести об этом разговор, не компрометируя себя, он сделал бы это, потому что на лице его было написано раскаяние, но он не видел никакой возможности. Поединок продолжался до тех пор, пока часы не пробили семь, и богатый молодой человек ушел на следующий день когда он пришел, казалось все было забыто, но не прошло и получаса как он снова возобновил свою игру. когда он ушел в семь часов лицо у остерхаута сделалось таким же серым как пыль покрывающая бутылки портвейна в погребке. неосложные дела помешали доктору в течение нескольких ближайших дней бывать в погребке. он не заходил туда около недели и был поражен, снова увидав поле сражения. У своего стола безупречный, как всегда, сидел молодой Схелтема, погруженный во французскую книгу. Отложив ее в сторону, он стал писать что-то на столе, и Остерхаут с непередаваемым выражением лица следил со своего места из глубины зала за его писанием. Время от времени молодой ценитель жизни медоточивым голосом заказывал себе абсент. И каждый раз, когда Кернер приносил этот абсент, он поспешно стирал написанное на мраморной доске стола. Его замешательство при этом было слишком явным и не могло поэтому не быть напусканы И вдруг доктор догадался, что он стирал. Вычисление, вычитание, результатом которого была сумма, присвоенная Остерхаутом. — Из него вышел бы не дурной инквизитор, — пробормотал про себя доктор. Но после третьего абсента господин Схелтема ушел. Он небрежно сунул в карман сдачу, и лицо его при этом говорило, джентльмены с такой мелочью не считаются. — Я знаю, что могу положиться на вас, Остерхаут, и вы знаете, что я это знаю. Он быстро попрощался с Кернером и ушел. — Мальчишество, — подумал доктор, — глупое мальчишество, и ведь Кёрнер фактически украл у него деньги. Но он прервал течение своих мыслей, потому что случайно уловил движение нижней челюсти Остерхаута. Кёрнер судорожно жевал ею, стоя у окна и провожая уходившего взглядом. Жилы на его бычьей шее вздулись, и мускулы атлетических рук были напряжены. Доктор сидел, углубленный в странные думы, когда часы пробили восемь, и страдающий астмой владелец погребка господин Белдемакер пришел и объявил, что пора закрываться. Доктор протянул Остерхауту бумажку, с которой тот дал ему сдачи. — Послушайте, Костерхаут, — кротко запротестовал доктор, — ведь тут не хватает пяти гульденов. Он опять обсчитался, вмешался хозяин, тяжело дыша. — И часто это случается, господин доктор? Нижняя челюсть Остерхаута перестала двигаться. Лицо его вдруг застыло, превратившись в маску. — Я я что-то не помню, — пробормотал он. — Но он сделал движение по направлению к очкам. При такой близорукости хлоп! он не успел договорить, как его пенснэ без оправы лежало на полу, разлетевшись на тысячу осколков. Девять диоптри Теперь я слеп до завтрашнего дня. Неужели у вас нет запасных? Спросил доктор Цемертюр участливо. Нет, господин доктор, ни здесь, ни дома. С девятью диоптриями человек без очков слеп, как сова, не правда ли, господин доктор? Господин Схилтема сам изволил сказать это как-то на днях слеп, как сова. — Никогда не следует брать себе людей, носящих очки, — пыхтел толстый хозяин с досадой. — С вами это случается третий раз, Остерхаут, а вы все не можете обзавестись запасной парой. Расплатитесь с господином доктором и смотрите, чтобы на этот раз не было ошибки. Подходя к дверям, доктор слышал как Остерхаут бормотал, слеп, как сова до завтрашнего дня. Доктор пошел вдоль Кейзерграт, свернул на Вейзельстрад и дошел до старой монетной башни, на которой часы пели гимн в честь весенней ночи. И тут только его поразила одна мысль, и он остановился, как вкопанный. Неужели это возможно? Не может быть. Но почему же? Недостаточно оснований? Хм, если это так. Какое алиби! Дальше он не раздумывал. Он не колеблясь пересек Кальверстрат и через переулочек пошел по направлению к Крокину. На основании личного опыта он знал, что молодой ценитель жизни имел обыкновение обедать в рыбном ресторане «Саура».